Воспоминания. Введение. Друг мой, Павел Иванович Бирюков, взявшийся писать мою биографию для французского издания «Полного сочинения», просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения. Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию.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 и умолчание или сглаживание всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного в моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны.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 и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное». Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание. Сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного. Как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению. x положительный или отрицательный, большой или малый величине. Да, великое счастье уничтожение воспоминания. С ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное. Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, таким был только один, двадцатилетний период ее. Правда и то, что в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни. и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенные биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни была бы ложь. И что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как не стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода. Первый — Тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет. Потом второй. Ужасный 20-летний период грубой распущенности, служение честолюбию, тщеславию и, главной похоти. Потом третий. 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения. который с мирской точки зрения можно было бы назвать нравственным, так как в эти восемнадцать лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый двадцатилетний период, в котором я живу теперь и в котором, надеюсь, умереть, из точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни, и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды. Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать. если Бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженные ими значения. Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства. который особенно сильно манит меня. Потом, как мне не стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего и ужасные двадцать лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен. И, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие ввиду приближающейся смерти. Для того чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это. Так это нехорошо, литературно, неискренно написано, оно и не могло быть иначе. Во-первых, потому что замысел мой было писать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства. Во-вторых, потому что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей — Стерна, его сентиментальное путешествие, и Тёпфера, библиотека моего дяди. В особенности же не понравились мне теперь последние две части — «Отрочество» и «Юность», в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность. Желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным. Мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше. Главное, полезнее другим людям.